Утром, когда московские часы пробыли первый час, лагерь поляков был пуст, пуст был и Донской монастырь. Поляки за ночь ушли к Можайску. В войсках Аткевича не собралось больше никогда. Оно рассыпалось от того удара, разбрелось, кто домой, кто грабить. Ночью веселились русские в своих окопах. Ночью искал Минин племянника своего по полю битвы, искал среди убитых, среди растоптанных, идя по следу атаки. Ранним утром нашёл он Петра, растоптанным, похоронил. Ранним утром хоронили своих убитых русские. Стояли над могилами Казьма Минин и Дмитрий Михайлович Пожарский, а потом всем войском поперёк За Москворечье от Москвы реки до Москвы реки плели два плетня. Между теми плетнями насыпали землю и так охватили поляков в крепостью. Работали днём и ночью, за работой смотрели Пожарский и Минин. Русские войска пишут в Кремль полякам и получают ответ. Поляки бегут до внутреннего града при высокого кремля, а там, утверждают, врата жестокими запоры. Появись князя Катреева Ростовского. Прорываться из кремля уже не мог никто. Тех людей, которые ночью пытались по верёвкам спуститься со стен, убивали саблими. У Пушечного двора, у Егорьевского монастыря и на Кулижках поставили туры а за ними пушки. Но Дмитрий Михайлович не хотел разбивать кремлёвские соборы и послал польскому рыцарству в Кремль письмо. Полкомникам Стровинскому и Будили, ратнестрам, всему рыцарству, немцам, черкассам и гайдукам, которые сидят в крепости, князь Дмитрий Пожарский челом бьёт. Ясно нам, что вы сидите в осаде, Терпите страшный голод и великую нужду, что вы со дня на день ожидаете своей погибели. Хотя струсь ободряют вас прибытием гетмана, но вы видите, что он не может выручить вас. Вам самим известно, что Карл Хоткевич приходил со своим войском. Много было тогда войск, никогда прежде не бывало столько ваших людей, и однако мы Надейсь на милость Божью, не убоялись множество. Теперь вы сами видели, как гетман пришёл и с каким бесчестием и страхом он ушёл. Сдавайтесь в плен. Объявляю вам: не ожидайте гетмана. Бывшие с ним черкасы на пути к Мажайску бросили его и пошли разными дорогами на Литву. Дворяне и боярские дети в Белеве, живечани старичани перебили и других ваших военных людей, вышедших из ближайших крепостей. Сами вы знаете, что ваше нашествие на Москву случилось не правдой короля Сигизмунда и польских и литовских людей и вопреки присяге. Вам бы в этой неправде не погубить своих душ и не терпеть за неё такой нужды и такого голода. Ваши головы и жизнь будут сохранены вам. Я возьму это на свою душу и упрошу согласиться на это всех ратных людей. Которые из вас пожелают возвратиться в свою землю, тех отпустят без всякой зацепки. Если некоторые из вас от города не в состоянии идти, а ехать им не на чем, то когда вы выйдете из крепости, мы вышлем таким под водой». На это письмо отвечено было за ночьшево. От полковника Мозырского, Харунжева, Осипа Будилы, от ротмистров, порутчиков и всего рыцарства, находящегося в московской столице, князю Дмитрию Пожарскому. Мать наша отчизна, дав нам в руки рыцарское ремесло, научила нас также тому, что мы прежде всего боялись Бога а затем хранили нашему государю и отчизне верность. Письмо твоему пожарское, которое мало достойно того, чтобы его выслушали наши шляхетские уши, мы не удивились по следующей причине.